Глава 10. Почти человек. На голографическом экране замерцали красные пиктограммы, и вскоре появилось изображение с видеодатчиков на корпусе. Судя по картинке, к фюзеляжу корабля пристыковался небольшой разведывательный дрон, исполненный в форме шара с множеством рук манипуляторов. Словно насекомое, он быстро ощупывал ими корпус и сканировал поверхность детекторами. Скребущие звуки, доносящиеся снаружи, навевали на копрало гнетущее ощущение. «О, нас уже обнаружили!» — воскликнул подоспевший ментор. «Какая удача!» Рост был иного мнения на этот счет, хоть и не питал особых иллюзий о том, что они смогут попасть в систему незамеченными. тем более, когда Земля находилась в состоянии подготовки к войне с Галактидами. «Мак, что мы будем делать?» — спросила Рада. «Вам нужно просто расслабиться, девушка, и ждать помощи!» Командир ответил вместо него. «Уверен, что в течение пары суток нас доставят на военный корабль, а там вода, еда и душ. Устроишь нам хороший прием?» — спросил Рост. «Обязательно!» — кивнул ментор. «Сделаю все возможное и невозможное. Мы же теперь друзья навек, капрал!» Ростислав взглянул в его глаза и не увидел в них ни капли сарказма или лжи. «Держи!» — сказал тот, протянув небольшой прибор. «Это съемник микровзрывчатки. Избавишь себя от лишних рисков». «Спасибо». Но это мне уже не нужно». «Почему?» — удивился ментор. «Ты же сам видел. Во мне теперь нет ничего искусственного. Так что можем начать наше знакомство с чистого листа». «Это все, конечно, замечательно», — сказала Рада. «Но где нам найти питание и воду на двое суток? Тем более одному из ваших солдат нужна квалифицированная медицинская помощь. для начала проведем ревизию имеющихся ресурсов сказал ментор а что до раненых хватит пока личных медпакетов и спасибо что помогаешь девушка вяло улыбнулась ему не вернулась к ростиславу время текло медленно каждый был занят делом солдаты разбирали свои вещевые отсеки избавлялись от ненужной более кибернетической брони и выслушивали от своего командира очередной приказ ни в коем случае ничего в корабле пришельцев не трогать. А Любое неверное действие попросту могло убить их. Тем временем Рост показывал ради камеру, где его держали, а также оплавившиеся оковы, валяющиеся на полу. «Эта сила есть и в тебе? То есть ты можешь делать то, что творил Рой? Даже больше. Иначе я бы его не одолел». «Ужас. И ты отправил его на флагман Галактидов?» Продолжала спрашивать Рада. «Тогда это казалось хорошей идеей. Я хотел остановить Галактидов. Теперь мне наоборот кажется, что я просто дал Рою шанс выжить». «Может быть», — вздохнула девушка. Черт. Определенно впереди всех нас ждут непростые времена. И поэтому, как мы окажемся на Земле, Я постараюсь вытащить тебя с планеты», — сказал Капрал, нежно взяв ее за подбородок. «Ты сядешь на первый же рейс до колоний. Подойдет любая планета, лишь бы она не находилась в Солнечной системе. Только тогда ты будешь в безопасности». «Мак», — сказала она, улыбнувшись ему, — «все это время ты только и делаешь, что пытаешься сохранить мою жизнь. Но, как видишь, безопаснее мне от этого не становится». Все дело во мне. Где я, там смерти и разрушение. Поэтому ты должна улететь». Девушка вдруг решительно покачала головой. «Я не могу. Я должна рассказать миру о том, что сделали военные на Новой Надежде и Мегида-7, и лучшего места, чем Земля, для этого не найти». Прошло уже два с половиной года, Рада. «И что?» — возмутилась она. Это бесчеловечное преступление не имеет срока давности. «Пойми», — решил он сгладить углы, — «сейчас не стоит рубить с плеча и пытаться поднять бунт против власти. Она тебя просто раздавит. Тем более Земля сейчас должна быть едина в войне с Галактидами, иначе ей не выжить». Рада отшатнулась от него и посмотрела на Капрала ошарашенными глазами. Ты говоришь, как один из тех политиков-землян, которые голосовали за экономическую блокаду моей планеты. Что с тобой случилось, Магеллан? Это же была наша цель найти и покарать виновных в смерти миллионов человек. Что в тебе изменилось теперь? Ростислав вздохнул, после чего ответил. «Пойми, Рада, сейчас главная задача для всего мира — спасение человечества». На Руками репрессивного режима или кого другого не важно. Главное это выстоять перед галактидами, ибо мира между нашими расами никогда не будет. Но люди должны знать правду, — выпалила она. Скажи мне, ради чего погибли все эти мужчины и женщины, дети в конце концов? В этом мире нет ничего, за что можно было бы заплатить такую высокую цену. Рост глубоко вздохнул и опустился на корточки. Тяжелая тема для разговора. Новая надежда могла стать проводником мира для человечества и галактидов. Новые технологии, медицина и возможность мирно сосуществовать двум очень похожим друг на друга расам. Но военные решили убить сразу двух зайцев. Сепаратистов-колонистов и врагов-пришельцев, заполучив при этом инопланетные технологии. Итог ты знаешь. Война вошла в горячую фазу. Земле угрожает огромная опасность. Миллиарды жизней могут оборваться в любой момент. Ты все разделил по приоритетам. Выдавил Рада, испепеляя его взглядом. Миллиард против миллиона. Земля против надежды. Вся в слезах девушка бросилась на выход. «Рада, подожди!» Она исполнила его просьбу и обернулась. «Ты до сих пор остаешься машиной, Магеллан», — роняя слезы, заключила она. «И до сих пор мыслишь, как робот, холодный, разумный, с выжженными дотла эмоциями. Нам больше не о чем разговаривать». И рада ушла, оставив его наедине с самим собой. Ощущая себя вывернутым наизнанку от этого идиотского разговора, Ростислав со всей дури впечатал кулак в переборку, после чего громко выругался. Теперь он хорошо чувствовал боль. Следующие 24 часа Ростиславу впервые пришлось маяться от скуки. Он бродил по мрачным коридорам корабля пришельцев, который казался инородным как для него самого, так и для того образа галактидов, что сложился в его голове после битвы разумов с Ниэль. И вправду верилось, что война была чужеродным ремеслом для этого народа, и поэтому так разительно отличался райский пейзаж с проецированной галактиянкой и внутренние своды отсеков истребителя пришельцев. Словно всем этим антуражем они хотели доказать себе, что война — это зло, хоть и неизбежное в их ситуации. Такие мысли приходили ему на ум, пока он пытался найти себе место. Была бы рядом Бета, она уже загрузила бы его информацией и задачами, но ее нет, и теперь он остался совсем один. И даже Рада, обидевшаяся на него из-за его логичной оценки ситуации, считай пустяка, больше не разговаривала с Капралом. К тому же, впервые ему довелось испытать сильнейшее чувство голода, И логично, ведь теперь он больше не синтет, а человек. Для утоления этого исконно человеческого недуга ему пришлось обратиться к ментору. «Да не красней ты, как юная девица», — говорил он, передавая капралу солдатский сух сухпайок. «Жрать вынуждены все, и срать тоже». Последняя реплика заставила роста засмеяться во весь голос, как и ментора. Мужчины сидели в кают-компании и трапезничали, наблюдая за звездами в голографическом иллюминаторе. Кроме них, на экране постоянно маячили земные дроны. «Есть идеи, когда нас отбуксируют?» — спросил Рост, закусывая говяжьим батончиком. Ментор пожал плечами и начал разливать горячее какао в стаканчике. «Мы у Юпитера, значит, уже скоро». «Точных данных я тебе не скажу», — пробурчал он с важным лицом. «Сам понимаешь, мы внутри вражеского корабля. Здесь повсюду уши». Капрал кивнул, хотя был уверен в том, что Бета и на этот счет в свое время подсуетилась. «Конечно, это не мое дело», — пододвинув к нему стаканчик, сказал командир. «Но я слышал часть вашего разговора с той девушкой». И ты что, подслушивал? Это низко даже для тебя, ментор! Усмехнулся десантник. Все претензии к инженерам галактической погони, сплюнул тот. Сэкономили на звукоизоляции. Так вот, тебе надо поговорить с Радой еще раз и окончательно вправить ей мозги. Капрал нахмурился. Это угроза? Дружеский совет! прищурился ментор, после чего разломил лепешку и снова поделился с Ростом. «Война у порога, капрал. С предателями разговор будет короткий, уж поверь». «Не волнуйся, я сумею ее защитить». «О, да, в этом я не сомневаюсь. Только я не хочу, чтобы из-за вас, голубков, подыхали солдаты, которых направят на убой, чтобы схватить вашу парочку». Всю свою карьеру, капрал, я наблюдал, как гибнут мои люди. Ты можешь сказать, что я просто хреновый командир. Давай к сути, а? Да куда ты торопишься?» Криво улыбнулся он. «У нас теперь много времени». Рост вздохнул и махнул рукой. «Извини, просто уже отвык от спокойного времяпрепровождения. Когда вынужден выживать 24 на 7, сменить ритм очень нелегко. «Понимаю. Так вот. Может, я и хреновый командир, но изо всех сил старался сберечь своих ребят. Только штабным крысам нет дела до такой мелочи, как боевые потери. Главное — это выполнить задание, а земля еще нарожает солдат с лихвой. Сам понимаешь». Катастрофическая перенаселенность планеты вносит свою лепту в минимизацию ценности человеческой жизни. Ментор сделал глоток и мрачно посмотрел в иллюминатор. «Сволочи они капрал. Я перешел в элиту спецназа, глупо надеясь, что хоть здесь жизнь нашего брата будет ценна. Годы подготовки, боевого опыта. Нет. Вдруг из ниоткуда на пикирующем крейсере появляется Девастатор. И как и Иисус показывает чудеса. И мне дали задание его изловить. При этом снова начали гибнуть мои люди. Один за другим. Мне жаль. Мне тоже капрал. Сказал ментор, серьезно взглянув ему в глаза. Наверное, ты уже и сам догадался, что смерть постоянно бродит рядом с тобой. и ищет себя новую жертву». Рост уставился в голограмму и задумался. Все было именно так. Только вместо одной жертвы он вынужден был приносить ее величеству смерти целые миры. «Мы на одной стороне», — положив ему руку на плечо, произнес ментор. «Ты спас меня и моих людей. Я сделаю все, что смогу, чтобы облегчить вам обоим с радой жизнь». но и вы должны вести себя паиньками. Договорились? Я поговорю с ней», — кивнул тот. «Рад, что ты все понимаешь. Дай бог, после всего я приглашу вас к себе в загородный домик и приготовлю самое лучшее барбекю на Среднем Западе», — подбегнул ментор, похлопав его по плечу. «Тебя кто-то ждет на земле?» Ментор покачал головой. «В нашей профессии проще быть холостяком или сиротой. Никогда не знаешь, когда получишь последнюю пулю». «Твоя правда», — согласился Капрал, поднимаясь со своего места. «Спасибо за обед. А что до барбекю? Замётано. Уверен, ты готовишь так же хорошо, как и воюешь. Жаль, будет тебя разочаровывать». «Готовить я научился по видеокурсам, и то в последний раз делал это лет пять назад», — рассмеялся ментор и тоже встал на ноги. «Давай, вперед, самец! Покажи своей сердечной, кто в доме хозяин, и объясни, что не женское это дело в политику лезть!» Они крепко пожали друг другу руки. Еще раз, я поговорю с ней». «А тебе лучше не стоит больше играть роль семейного психолога, ментор». «Твоя правда», — смутился командир, и они попрощались. Капрал двинулся на поиски Рады в надежде хоть как-то вразумить ее. Увы, он еще не догадывался, что поговорить им в ближайшее время точно не дадут».